Глава 17. Одураченные. На полуюте Рабеллы под яркими лучами утреннего солнца заседал поспешно созванный совет. Капитан Блад, председательствовавший на совете, совершенно полдухом. Много лет спустя он говорил Питту, что этот день был самым тяжелым днем его жизни. Он провел бой с искусством, которым по справедливости можно было гордиться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 Мои люди уже грузятся на шлюп, и мы отплываем немедленно. Счастливого пути, — ответил Блат, и, кивнув головой, повернулся, чтобы возобновить свои прерванные размышления. «И это все, что ты мне хочешь сказать?» — закричал Каузак. «Я мог бы тебе сказать еще кое-что», — стоя спиной к Каузаку отвечал Блат. «Но знаю, что это тебе не понравится». «Да? Ну тогда прощай, капитан!» И ядовито добавил...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 Капитан Блад приказал спустить все паруса, кроме бушпритных, которые обеспечивали движение кораблей и были выкрашены в черный цвет. Впереди борт-оборт шли Элизабет и Инфанта. Когда они почти поравнялись с фортом, испанцы, целиком поглощенные наблюдением за противоположной стороной, заметили в темноте неясное очертания кораблей и услышали тихий плеск рассекаемых волн и журчание кельваторных струй.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 Корабль на всех парусах спешил в Маракаеба на помощь Дону Мигелю. Испанцы решили вначале, что навстречу им идет победоносный флот Дона Мигеля, возвращающийся после разгрома пиратов. Когда же корабли сблизились, и на гротмачте Арабелла к величайшему разочарованию испанцев взвился английский вымпел, капитан санто решив, что храбрость не всегда полезна в жизни, спустил свой флаг.